Рольфс Герхард. 1831-1896. Крупнейший немецкий исследователь Африки, открывший значительную часть Сахары и Судана. Герхард Рольфс более 15 лет провел почти в непрерывных путешествиях по разным районам Африки во многих из которых он был первым европейцем, сумевшим достичь их и описать. Но наибольший интерес представили результаты его поездок по Сахаре и Судану. Цели путешествий Рольфа были мало связаны с чисто научными интересами. Нередко в литературе Рольфса называют просто шпионом или авантюристом, Но среди тех, кто объективно оказался исследователем Африки, особенно в XIX веке, такой тип путешественников-европейцев не был редкостью. Мало кто даже из крупнейших ученых-путешественников этого времени не был прямо или косвенно связан с устремлениями европейских держав в Африке, как бы там ни было. Рольфс собрал много сведений о малоизвестных и совсем неизвестных европейцам районах Африки, стал автором нескольких книг, сыгравших немаловажную роль в расширении географических знаний о северной части африканского континента. Герхард Рольфс родился в Вегезаке 14 апреля 1831 года. Первоначально Рольфс ведет жизнь авантюриста. 19 лет он сражается в Шлезвиг-Гольштейне против датчан. В 1852-1853 годах изучал медицину. Затем, не закончив обучение, стал австрийским солдатом. Однако совершил побег и в 1855 году вступил во французский иностранный легион в Алжире, в рядах которого участвовал во многих походах. Он изучил арабский язык и освоился с арабскими обычаями. В 1861 году Ройфс переходит на службу к марокканскому султану. Под видом мусульманина он много путешествует по стране, посещает Танджер, Фесс, марракеш другие города, уточняет орографическую схему горных хребтов Марокко. В 1862 году он прошел по Атлантическому побережью с севера страны до устья Уэда-Сус и через высокий Атлас достиг области оазисов Тафилалет, где до него из европейских путешественников был лишь Кайе. Ройфс намеревался пройти на юг по тому пути, по которому Кайе пришел из Тамбукту в Южное Марокко. Обстоятельства помешали этому намерению. В 1864 году Ройфс снова попадает в Тафилалет и решает на этот раз двинуться не на юг, а на восток. Он благополучно достигает ряда неизвестных европейцам оазисов Алжирской Сахары. Первым из европейцев после путешествия Мальфонте в 15 веке знакомится с Туатом, затем через Гадамес добирается до Триполи. Таким образом, Рольфс наиболее далеко углубился в Алжирскую Сахару, все еще недостаточно известную, несмотря на французские военные экспедиции на севере Сахары и на маршруты Анри-Доверье, изучившего в эти годы путь из Алжира до Гата. Рольфс составил описание маршрутов, проделанных им по северо-западной Африке, и на их основе опубликовал две книги. В 1865 году Рольфс вновь стремится осуществить свое намерение достичь Томбукту с севера через Сахару. Он хотел из Триполи достичь Агахарра в центральной Сахаре, затем двинуться прямо на юг. Война между туарекскими племенами вынудила его изменить намеченный маршрут путешествия. Из Триполи он проследовал по уже хорошо известному пути на юг через Мурзук. Рольфс проходит до Борну, примерно по маршруту Барта-Афервега, но на пути к Бенуэ он следует плато Баучи, оказавшееся вне маршрутов Барта. По Бенуэ Рольфс спускается до Нигера и путешествует по этой реке, вверх до Джебы, вниз до дельты Нигера, затем сухопутным путем через западную часть Нигерии Он добирается до Ибадана и заканчивает путешествие в Лагосе в 1867 году. Принципиально нового для географии Африки это большое путешествие Рольфса не дало, но за ним осталась слава человека впервые в одном путешествии, прошедшего весь путь от Средиземного моря до Гвинейского залива в Атлантическом океане. После поездки в Эфиопию в 1867-1868 годах Рольфс снова возвращается к сахарским путешествиям. В 1869 году он пересекает северную часть Ливийской пустыни от Триполи до Александрии. В начале своего маршрута он надолго задерживается вблизи побережья, изучая исключительные по своему археологическому значению руины античных городов Лебда, Птолемаис и Кирена. Углубившись затем в пустыню и двигаясь в направлении оазиса в Сива, он открыл крупную депрессию Бирресам в Ливийской пустыне, затем исследовал соленое озеро Натрон в 1873 году, Ройфс возглавляет большую научную экспедицию в так называемую Западную пустыню Египта. В ее состав входят немецкие ученые, геолог Карл Циттель, ботаник Пауль Ашерсон, геодезист Йордан и другие. В этой экспедиции принимает участие и Георг швейнфурт ставший к этому времени одним из крупнейших исследователей Центральной Африки. В результате этой экспедиции была создана первая комплексная научная характеристика природы этой части Ливийской пустыни, в которую значительный вклад внес Рольфс. В 1878 году Рольфс совершает последнее заслуживающее внимания африканское путешествие. Он делает попытку проникнуть с севера в восточный Судан и достичь Вадайи, где уже провел свое исследование Нахтигаль. Рольфса не в первый раз постигает неудачи. Он был ограблен вблизи Азиса, в Куфра и вынужден был возвращаться в Бенгази. Дальнейшая деятельность Рольфса в Африке не представляет особого научного интереса. В 1880 году он вновь появляется в Эфиопии, а в 1884-1885 годах становится германским комиссаром на Занзибаре, после чего окончательно вернулся в Германию. Из крупнейших немецких исследователей Ройфс дольше всего находился в Африке, и посетил самые обширные области. Однако он так и не сумел преодолеть пробелы в своем образовании. Поэтому его отчеты, особенно первые, о марокканских путешествиях, дали очень мало научных материалов. О величии горных ландшафтов, виденных им, можно по этим отчетам только догадываться. Более позднее описание захватывают как детективный роман. Оценивая в целом деятельность Рольфса в изучении Африки, нельзя не отметить еще раз его литературную плодовитость. Книги одна за другой появлялись в свет после его путешествий, так что вся полезная информация, содержавшаяся в этих книгах, сразу же становилась достоянием ученых, разных стран и других путешественников. Так путешествие через Марокко появилось в 1868 году, от Триполи до Александрии в 1871 году, поперек Африки в 1875 году и в том же году экспедиция по исследованию Ливийской пустыни, Куфра в 1881 году. Две тщеславные мечты Рольфса остались неосуществленными. Ему не удалось пройти в том букту ни из Алжира, ни из Марокко. Это сделал Оскар Ленц лишь в 1880 году. Он не сумел проникнуть и в Вадайи. Вообще восток Центрального Судана особенно долго оставался почти неизведанным для европейцев. Стремление проникнуть в него с севера или с запада для большинства исследователей середины XIX века, в том числе для погибших на этом пути Фогеля, Бойрмана и других, во многом определялось тем, что этот маршрут открывал возможность впервые пройти к Нилу с запада, Важнейшее значение в изучении этой части Судана имели путешествие еще одного немецкого исследователя Африки – Нахтигаля.